Глава двадцатая «Опять двадцать пять!» «Ты не первый раз спрашиваешь о моем мужчине, и мне любопытно, почему ты решил, что он есть?» Я изучающе посмотрела на Али. Немного помедлив, он отпустил мой подбородок, однако глаз не отвел. «Для невинной девушки ты слишком раскована», – заявил уверенно, – «но при этом блюдешь себя». Такое поведение характерно для женщины, не только знающей себе цену, но и хранящей верность избраннику. Скрывая растерянность, я опустила голову и принялась рассматривать на скикет. Неужели я действительно произвожу такое впечатление? Настоящий мужчина никогда не бросит свою женщину в беде, жестко продолжил князь. У тебя же серьезная проблема. Даже сейчас возле дома пасется наружка, но рядом только твои слуги. Горис красноречиво поднял бровь. Он явно ждал ответа, но я молчала. А что отвечать? Не врать же, что мое сердце свободно. Играть с ним я не хочу и не буду. Просто взять и сказать, ⁇ Возлюбленный провел со мной ночь, а после объявил, что больше не нужна и исчез с радаров. Ой, нет, он ведь еще раз общался со мной мысленно. Когда мы с тобой воевали с древними тварями, подал идею с Фаб и настоятельно предложил к себе присмотреться. Дескать, пара это для меня подходящая. Ну и на кого я буду похожа? Натуральная влюблённая идиотка. Тут боковым зрением заметила какое-то движение. Быстро подняла голову. Оказалось, неподалёку сидит киса. А около него лежит внушительных размеров коробка. Крест-накрест перетянутая белоснежной лентой и украшенная шикарным бантом. Наверное, это Али откинул свой подарок, когда меня ловил. А зомби его подобрал. И надо же было так упаковать. Вот шутник. Впрочем, мне это очень даже на руку. Никто не заподозрит, какой сюрприз ранним утром принёс деви юный глава княжеского рода Гоевых. Князь тоже заметил кису. Подошёл к нему, с ленивой грацией наклонился, поднял коробку. Затем безбоязненно потрепал мертвого пса по ушам и с безмятежным видом направился обратно ко мне. «Это ещё что за новости?» Киса прежде никому из посторонних не позволял себя трогать. «И, собственно, почему он пропустил горца на территорию?» «Встречает ты его впервые?» «Да и неужели Раиса с Иваном проворонили ревизитера, «Не верю, что они настолько друг другом увлеклись». «Тогда в чём дело?» Остановившись напротив меня, Али, словно читая мои мысли, произнёс. «Думаю, стоит объяснить, почему твой зомби ко мне так лоялен. Во-первых, он умён и сразу понял, что вреда я тебе не причиню. Во-вторых, киса прекрасно считывает эмоции. Не эмпат, но очень близко». «Ну, а в-третьих, я видел Раису и познакомился с Иваном. Они предпочли остаться во флигеле, а псу поручили проводить меня к тебе». «Ну, Рая, вот плутовка. У самой любовь морковь и мне решила посодействовать в личной жизни». Я открыла рот, намереваясь возмутиться. Но глава рода Гоевых указал на распахнутую дверь в погреб и предложил. «Давай в холодок отнесу». Он весьма небрежно встряхнул коробку с подарком. Пришлось кивнуть. «Разумная идея. Это в дом тащить незачем». Князь безбоязненно нырнул в черный квадрат дверного проема. Проводив его взглядом, я кривовато усмехнулась. А ведь он только что мастерски свернул разговор. Мог настоять на ответе, но не стал. Почему? На ум приходит лишь одно. Тактичный, опытный мужчина прозондировал почву и благоразумно отступил. Однако тешить себя пустыми иллюзиями не стоит. К этой теме он, бесспорно, еще вернется. «А как поступить мне?» «Отложить непростую беседу или все же расставить точки над «и» сейчас?» «Хрен редкий, не слаще!» Так и не придя к однозначному решению, направилась следом за Али. Едва ступила на первую ступеньку, в лицо пахнуло захлостью и сыростью. Фантазия тут же подкинула картинку, как на ощупь спускаюсь по затерянной в темноте лестнице, а мне за шиворот падает огромный паук. Сразу же захотелось заорать и утрать куда подальше. Стиснув зубы, запихнула поглубже детский страх и шагнула на вторую ступеньку. Неожиданно зажегся тусклый, желтый свет, и благодарность к предусмотрительному горцу теплом разлилась по душе. Я облегченно выдохнула и шустро сбежала по довольно крутой лестнице. Миновав узкий коридорчик, вошла в большое полукруглое помещение и озадаченно замерла. Этот погреб существенно отличался от всех, которые я когда-либо видела. Прямо по центру утоптанного земляного пола красовался потемневший от старости длинный стол, а вдоль стен расположились лавки. И всё. Ни тебе полок для банок с закрутками, ни ящиков для всяких разных овощей. Картоху и да морковку здесь уж точно не хранили. Да и назначение стола с лавками непонятно. Вот что тут делали хозяева дома. Разве что домовым погреб в аренду сдавали. Ну, или сами мохнатым духом лекции читали об изменении уклада жизни людей и достижениях прогресса. Интересно, а кроме молока и печенья, домовые еще что-то пьют, едят чай, например, с ватрушками? Вот так, отвлекая себя всякими глупостями, я тревожно следила за действиями Али. Положив свою ношу на столешницу, князь в мгновение око справился с лентой, снял крышку. Неодобрительно качнул головой, что-то переложил в коробке, а потом посмотрел на меня. «Здесь артефакты и взрослый самец черного ревуна. Рост, как ты и просила, 75 сантиметров. Надеюсь, подойдет». Он отошел и сел на лавку. Холодок страха пробежал по спине, заставив сердито передернуться. «Хватит уже бояться. В конце концов, я взрослая женщина. Бойся, не бойся, а иного варианта все равно нет». «Мне смотреть на это несколько ближайших дней». И не только смотреть. Спрятав эмоции за каменной маской, решительно подошла к столу и заглянула в коробку. Сразу же накатила тошнота. Оно и неудивительно. Не каждый день приходится лицезреть наисвежайший труп обезьяны. Силой вонзила ногти в ладонь, сглотнула ком в горле. «Спасибо, Али. Твой ревун – то, что надо». «Пожалуйста», – бросил князь и опять замолчал упрямо рассматривая мёртвое животное, с которым предстоит работать, приметила у задней лапы кожаный мешочек. Похоже, именно его сейчас переложил Али, чтобы я лишний раз не прикасалась к мертвецу. Он вновь позаботился обо мне, а я... да просто бездушная сволочь. Когда звонила с просьбой, даже не удосужилась объяснить, для чего мне так экстренно понадобились дохлая обезьяна и редкие артефакты. А он выслушал и пообещал, что сделает. И сделал... Стараясь не касаться тела ревуна, взяла мешочек. Затем подошла к князю и села с ним рядом. Несомненно, нам надо поговорить, но втягивать хорошего человека в вечные проблемы жутко не хотелось. Али истолковал мое молчание по-своему. В кошеле, кроме артефактов, лежит карта памяти с подробной инструкцией по эксплуатации. Он указал на мешочек в моей руке. «Ты с легкостью разберешься». И не переживай, артефакты действительно способны удерживать качественную иллюзию вдали от мага. Их делали настоящие специалисты. Максимальный срок – 20 суток. Но все же рекомендую не рисковать и постараться уложиться дней в 15. Мало ли. Он пожал плечами и вытянул длинные ноги, положив их одна на другую. А я в отчаянии прикусила губу. Не хочу ему лгать. Али имеет право знать, ради кого попросила о помощи. Посомневавшись еще пару секунд, все же решилась. «Меня шантажирует собственный прадед», — призналась, не отводя глаз от коробки с жутковатым содержанием. Через четыре дня император рассмотрит прошение главы рода Лопухиных об аннулировании рода Метельских. «Если государь удовлетворит прошение, брата у меня сразу же заберут». Я зло прищурилась. Заботливый прадедушка уже пообещал, что если не подчинюсь его воле, то Пети будет плохо. Очень плохо. Я перевела взгляд на Али. Тот сидел, словно из вояния, играя желваками. Ты хочешь из ревуна сделать зомби, наложить на него иллюзию и подменить им брата? Да. Я внутренне напряглась. План неплох, но основной проблемы не решит, покачал головой мужчина. Ты же прекрасно понимаешь, что Лопухин действует не по собственной инициативе. Пожар на фабрике, объявление городской администрации особняка теске самоволкой, двойная наружка возле арендованного дома – нестечение обстоятельств. Это звенья одной цепи. Ёлки-палки, и как я могла быть такой непроходимой тупицей? Али ведь не наивный мальчик, а глава влиятельного княжеского рода. Безусловно, он навёл обо мне справки, и до моего откровения был осведомлён о предстоящем императорском слушании. Но почему молчал? «Ждал, когда сама расскажу?» «Хотел проверить, насколько ему доверяю?» «Или затеял свою игру?» «Как же не хочется верить, что и он держит камень за пазухой!» Оттягивая время, потёрла лоб, подалась вперёд, уперлась локтями в колени. Отрешённо погладила приятный на ощупь кошель с артефактами. И поймала себя на мысли, что не могу думать о боли плохо. «Возможно, я поистине глупа. Ты прав». Все, что сейчас происходит в моей жизни, не является стечением обстоятельств. Ничейная двойная звезда, я усмехнулась. Слишком лакомый кусок. Звездочка, что ты на самом деле затеяла? Князь с беспокойством склонился ко мне. Я хочу и могу тебе помочь. А я не хочу, чтобы ты пострадал, ответила ему мысленно. Встала с лавки, подошла к столу. Провела пальцем по слегка влажной от сырости деревянной столешницы. Алит тоже поднялся, шагнул было ко мне, но замер. В его позе, напряжённом взгляде, отчётливо читался вопрос. «Да уж, невнятными фразами тут не отделаться. Надо срочно сменить тему, причём на такую же острую. И, похоже, я знаю на какую». «Ты спрашивала о моём мужчине?» – горько хмыкнула. «Тот, кому я отдала сердце?» – «Барон Рос». «Это намного и проливает свет», — сухо откликнулся Горец. «Ты что-то слышал о Косте?» Я вскинула голову, едва сдерживая волнение. «Только сплетни. Постараюсь узнать, что случилось с ним в действительности». Он расправил широкие плечи и деловито уточнил. «Где планируешь спрятать брата? Ты же его в этом доме не оставишь». От такого резкого перехода я недоуменно хлопнула ресницами. «Да уж, не мужчина, а кремень». «Сняла еще один дом в пригороде». Объяснила, взяв себя в руки. «Перед слушанием планирую отправить туда малыша. С ним уедут телохранитель и няня». «Не самый оптимальный вариант». Зарубил мой план на корню князь. «Предлагаю спрятать ребенка в моем особняке. Ему комфортнее, а тебе спокойнее. Кроме слуг, мальчика станут оберегать опытные войны. Идем, пообщаемся с Иваном. Нужно обсудить с ним детали». И он направился к лестнице из погреба. «Как хорошо, что я не ошиблась, Вали!» «Но как жаль!» что пришлось причинить ему боль. Это же время – личные покои императора в Новоогорёва. Николай сидел с закрытыми глазами в кресле и всё сильнее нервничал. Ждать он умел, но сейчас это было крайне сложно. Уже прошли целые сутки, как привезли роса, Однако лучший в империи артефактор ещё не вынес своего вердикта. «Отчего Елизар тянет? Неужели даже этот тёмный не годится?» От накатившего страха засосало под ложечкой, и его величество выдохнул сквозь зубы. Надежда, пусть призрачная, но еще существует. Ведь не зря же, когда до часа Х осталось всего ничего, провидение послало этого барона. Переплетя пальцы, император задумчиво пожевал губами. Его лоб прорезала глубокая морщина. В том, что Рос заражен G вирусом, сомнений нет. Как и оба Гоевых. Эти-то где умудрились заразиться? С таким трудом созданный штамм вынести из секретной лаборатории нереально. Поэтому, скорее всего, каприз природы. Смертельная зараза мутировала сама по себе. Впрочем, даже если на носу эпидемия темных магов, это уже не столь важно. Главное, чтобы Рос оказался тем самым и смог в нужное время активировать уникальный артефакт. Размышление правителя прервал звук открываемой двери. «Мой государь, позволите доложить?» Раздался голос, в котором ощущалась безграничная усталость. В горле венценосного старца внезапно пересохло. Пульс участился. Естественно, он не показал и тени этих эмоций. Разомкнул веки, смерил холодным взглядом низенького щуплого мужчину в зеленой униформе. Выдержал паузу и вальяжно бросил. «Говори!» «Ваше Величество, я уверен, барон Рос нам подойдет!» Скажу больше, он максимально подходящий кандидат из всех, что у нас были за 10 лет. Вполне возможно, у него и получится. Николай довольно улыбнулся, а незврачный мужчина с изможденным лицом тяжело вздохнул и виновато добавил: Но есть проблемы. И в чем же они заключаются? Император грозно нахмурился. Елизар с явным усилием выпрямился и приступил к докладу: Барон, заражен же вирусом, но не нашим штаммом. После снятия стазиса и до сих пор он адекватен в человеческом облике, но спрогнозировать, когда начнется необратимая трансформация, невозможно. Кроме того, по неустановленным причинам энергоканалы и источник Роса сильно изменились. В настоящий момент он не только мощнейший темный, но и немного светлый. «Все-таки спонтанная мутация вируса», – промелькнула мысль у государя и тотчас сменилась удивлением. «Что он там пролепетал?» Рост теперь тёмный и одновременно светлый? Да мужчина скорее родит, чем обретёт эту силу! Совсем Елизар не недосыпа сбрендил!» Скептически поморщившись, Николай поинтересовался. «Ты часом сам не заболел? Хочешь сказать, что он стал двойной звездой?» «Нет, барон не обладает способностями двойной звезды в полной мере. Скорее, это нечто вроде промежуточного этапа, и ни о чём подобном даже в древних свитках не упоминается» пояснил артефактор и с храбростью человека, которому уже нечего терять, продолжил. «Как я сообщил, Рос лучший подопытный из тех, что у нас были, но работать с ним по стандартным протоколам не выйдет. Настройку артефакта придется осуществлять исключительно в период стопроцентного бодрствования оборона и с его согласия. Иначе уже на подготовительном этапе вероятны непредсказуемые последствия». «Вы можете блокировать его силу?» – напряженно уточнил Николай. «Пока он находится в спецблоке». Елизар с досадой развел руками. «Нам придется его оттуда выводить, а в зоне артефакта мощные глушилки устанавливать категорически запрещено!» Император побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Значит, нужно Росса убеждать и уговаривать. И желательно это делать лично. Слишком многое на кону». Встав, монарх направился к выходу из комнаты, не удостоив собеседника и словом. Елизар украдкой вытер вспотевший лоб, облегченно выдохнул и поспешил за ним.